Глава тридцать пятая «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, проговорила госпожа Ванесса. Но Ридден и не думала отпускать меня, будто все в мире в этот миг перестало для него существовать. Но женщина не сдавалась. «У меня к вам пара вопросов по поводу предстоящего совещания министров, господин Ридден. Прошу уделить минуту внимания». Я услышала приближающийся стук каблуков, но не ощутила ни капли свободы. Сет сжимал мою шею, а его поцелуй из захватнического превратился в нежный, исследовательский. Решив поддержать игру своего нанимателя, я опустилась к министру на колени и обвела его шею руками, всем видом демонстрируя удовольствие от происходящего. А что, когда ещё удастся поиграть на нервах самого президента? Тем более, судя по поведению Ридона, эта дама исполнила на этих импровизированных струнах, принадлежащих мужчине, ни одну скотскую партитуру. В голове не укладывалось то, что только что открылось. Редану 30, а средний сын Ванессы учился со мной на одном курсе. Интересно, знал ли Натан, что его уважаемая мамуля разбила сердце мужчине лет на 10-15 моложе себя? Может, это сбило бы спесь с самонадеенного юнца? Впрочем, вряд ли. Яблочко от яблони, и ничего удивительного в произошедшем я не видела. Как бы не хотелось признавать, госпожа президент и сейчас выглядит очень неплохо. Говорят, что Броди сошёл с ума после её отказа выйти за него. Вздрогнув, я отстранилась от Ридона и, заглянув в его глаза, понимающе улыбнулась. Прости, что отвлекаю тебя от работы, любимый, но мне так хотелось получить твой поцелуй на удачу, что я не удержалась. Целуй министра в лоб, ехидно покосилась на президента, скрестив руки на груди, Ванесса недовольно кривила свои тщательно подкрашенные губы. Так вот почему Риден заявил, что ему выгоден слух, что мы с ним пара. Все из-за этой стервы. Раньше мне нравилась госпожа президент. Каюсь, я даже восхищалась ею. Но в этот миг искренне возненавидела. И порадовалась, что помогла моему министру хоть немного насолить этой высокомерной и самодовольной женщине. «Ой!» — изобразила смущение и испуг, прижавшись к Ридену. «Сэт, мы не одни! Госпожа президент, простите, я не заметила, когда вы вошли!» Вы с таким энтузиазмом пересчитывали зуба министру, в сердцах заявила она. Что удивительно, как вообще меня заметили, госпожа Дион. Ого, как она разозлилась. Меня не удивило, что Ванесса помнит фамилию рядовой служащей. После разошедшегося по министерству слуха о том, с кем теперь живёт Риден, это понятно. А вот то, что всегда собранная и сдержанная госпожа президент вслух произнесла то, что я услышала, поразило. Неужели она ревнует? Ну что вы? Поднимаясь я демонстративно поправила причёску и разгладила на облегающем талии лифе несуществующие складки. У моего сета всё в порядке с зубами, ведь он молод и полон сил. Кстати, как поживает Натан? Не собирается жениться или подарить вам пару внуков? Лицо женщины побелело, а губы сжались в тонкую ниточку. Так-то, госпожа президент, обрати свой жадный взор на мужчин равных по возрасту, а моего министра оставь в покое. Что-то неприятно шевельнулось в груди при этой мысли. "Тебе пора, Элин", неожиданно заявил Ридан, подхватил меня под локоть и нетерпеливо повёл к выходу. Проходя мимо Ванессы, коротко кивнул, будто только что увидел. "Доброе утро, госпожа президент. Через пару секунд я в полном вашем распоряжении". "Что?" я бросила наs этого возмущённый взгляд, который воспламенил бы не хуже Рефенда. Но мужчина лишь едва заметно покачал головой и выставив меня, сухо напомнил: Рабочий день начался 5 минут назад, госпожа Дион. Хопнула дверь, и я застыла в приёмной, глядя в широко распахнутые от любопытства и возбуждения глаза Эльфи, мстительно сказала: "Сэт просит кофе с солью". "Но он предпочитает чёрный", пролепетала секретарь, чтобы жизнь мёдом не казалась. Умыстительно припечатала я и направилась из приёмной. Я ему помогла, плюнув на репутацию или её остатки, подыграла, а он В полном распоряжении, зло впечатывая каблуки в паркет, я косилась на сотрудников министерства с такой яростью, что никто не решился и поздороваться. Даже в конторе по отлову чармодефицированных тварей до обеда царила полная тишина. Народ и посмотреть в мою сторону боялся, чтобы не стать катализатором и не запустить реакцию из моего едва сдерживаемого гнева и разнообразия рефентов. Ройл составляла отчёт о зачистке второго Лиса Броди, а я чуть не взрываясь от злости, заполняла объяснительную, почему упустила второго зверя. Мысли на костеря при этом министра, который мог бы дать поблажку, раз мне приходится изображать его девушку. Дело это, как оказалось, нелёгкое. Мало того, что меня в министерстве рассматривали как диковинку и даже под разными предлогами ломились в наш отдел, чтобы полюбоваться на сожительницу Ридона, в Так сказать, среди её обитания. Так ещё Дел проигнорировал заказанные утром пончики. Впервые за всё время работы парень отказался от еды. Не запит ог громко Дион, шёпотом попросила Царя и, бросив понимающий взгляд на мрачного Люка, заметила: "И не надо так виновато вращать глазами в сторону нашего здоровяка. Ты Люка никогда не поощряла. Зачем так расстраиваться? Не хочу терять друга", вздохнула я. Именно теперь, когда перестанет надеяться на взаимность, дело и мы станет, поверь мне, поверить тому, кто со своей личной жизнью разобраться не может, огрызнулась я. Вот это было зря, Дион, буркнула она. Твой враг вовсе не я. Прости, устыдилась я и, подняв голову, добавила громче. Я у всех вас прошу прощения. Криз заинтересованно отвлёкся от расфасовки рефентов и благодарю за помощь и поддержку. Было замечательно работать в такой сплочённой команде. Стоп, Дион. Иван скрестив руки на груди, привалился к стене. Ты решил выскочить замуж за своего министра и бросить нас? Я решила помочь Сэту разоблачить убийцу, а для этого мне придётся уволиться, решительно заявила я. Наступила мёртвая тишина, но через миг Люк не выдержал. Вскочил так резко, что опрокинул стол и по всему кабинету разлетелись сигнальные шарики. Да хватит, Дион! Зачем придумывать оправдания? Ты послушай себя. Ты своего министра по имени завёшь, а он тебя в руках носит. Ясно же, что ты не хочешь упустить возможность и заполучить в мужья богача. Я не хочу упустить возможность восстановить справедливость, сжав кулаки, процедила я. А учитывая то, что преступник скорее всего наш президент, то не желаю подставлять под удар своих друзей. Вышедшая в этот момент Ифа громко икнула и выронила зелье, которое растеклось по полу, заполняя комнату зелёным вонючим дымом.